Эпилог первый. Аня неповоротливо, неспешно спускалась по лестнице. Бернхаус – это стильно, модно, современно. Но не тогда, когда не видишь собственных ног, а спальное место на втором этаже. «Василиса!» – позвала она дочку. Маленькая шалунья снова ускакала на улицу, не спрашивая. «Поселок совершенно безопасный, участок хорошо огорожен». За территорию дочка одна не выходила, но не волноваться Аня не могла, особенно сейчас, когда ощущала себя как никогда беспомощной. С первой беременностью такого не было. А может, она просто не могла позволить себе такую роскошь, переживать по пустякам. Жизнь состояла из бесконечного потока серьезных проблем, начиная от повисшего вопроса с жильем, заканчивая вечной нехваткой денег. Наконец-то добралась до первого этажа, распахнула дверь, вдохнула свежий лесной аромат с примесью запаха ладоги. Потрясающая, волшебная смесь, которая не дышать бы, а ложками потреблять. «Василиса!» – еще раз позвала. Из-за угла дома выскочила дочка. Невысокого росточка, худенькая, светленькая, с кособоким хвостиком на затылке, закрепленным алой заколкой. Короткие шорты, майка, рот перепачканный черникой. Ягода росла прямо под окнами, с задней стороны дома. Чертенок, а не девочка. Василиса что-то несла. Присмотревшись, Аня лишь закатила глаза. «Котенок!» «Господи, прекратится это когда-нибудь!» «Мама, он сам прибежал, честно?» Первое, что сказала Василиса, подбежав. «Он, наверное, потерялся. Искал маму кошку, а нашел меня». Аня вздохнула, взяла котенка. «Мальчишка!» На вид здоровый, упитанный, явно домашний. Действительно убежал, глупыш. Если его мама не найдется, мы оставим его себе. Давай все-таки поищем его хозяев, вздохнув, предложила Аня. А если не получится, хороший дом. Но он ко мне пришел, искренне возмутилась Василиса. Василиса, мы не можем забирать всех, кого ты приносишь. Мама, мама. Я все-все-все буду делать: играть, кормить, убирать, к ветеринару ездить с вами. Поговори с Егором. Аня попыталась переложить ответственность на мужа. В конце концов, это он поощряет увлечение Василька и позволяет видеть из себя веревки. Он тебя слушается, твердо заявила дочка, сделав справедливый акцент на тебя. Перехватила котенка и поволокла в дом. Первым питомцем, который появился в их доме, стала породистая Барбара Антония, которая стала лучшей подружкой подрастающего Василисе. Позже дочка, видя общение Тимура, которого считала братом, а он ее сестрой, салабаем-дарманом, стала просить собаку. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, самую маленькую, не надо большую, как дарман, крошечного щеночка, который будет совсем чуть-чуть кушать, мало-мало какать и совсем не будет болеть». Егор сдался, и в доме появился Мальтипу Чарльз, быстро ставший Чапи, а чуть позднее тапком. Казалось бы, вот оно счастье. Но той же зимой, выходя из магазина, Аня с Василисой увидели картонную коробку с крошечными щенками, которых подкинули в тамбур. Просто вытащили из багажника дорогого внедорожника и бросили, спасибо не на морозе. Не иначе помогло чудо. Трех щенков забрали сразу. А четвертый, неказистый, веслоухий, черно-белой масти, долго и жалобно пищал, вызывая жалость у прохожих, Василиса разревелась и в ультимативной форме потребовала забрать несчастного к ним. Ведь здесь, в холодном тамбуре, его ждала неминуемая гибель от голода и холода. Аня была согласна с дочкой, но взять животное безо всякой подготовки, к тому же потенциально крупную собаку с неизвестной наследственностью, не могла. Спор решил Егор, заехавший за своими девочками. Увидев убивающегося в отчаянии Василька, засунул щенка под мышку, заявив, что придумает что-нибудь. По пути домой заехали к ветеринару, выяснили, что взяли на попечение почти полуторамесячного товарища мужского пола среднего размера. Товарища назвали в честь магазина, рядом с которым его нашли. Окей, со временем переименовали в Колю. Коля перегрыз половину мебели в доме. Недогрызенный тапком провода уничтожил несколько пар обуви анину сумку и приучил василису убирать игрушки на место если не хочешь чтобы их постигла участь ботинок примерно через год ситуация повторилась благо с котенком рыжим красивым совершенно бестолковым единственная заслуга балбеса была в том что он строго соблюдал туалетный режим мимо лотка не гадил по идейным соображениям в остальное время воровал собачий корм Висел на шторах, прятался в комоде, перерывая вещи, норовил прыгнуть на голову гостям. При потенциальном появлении третьей собаки Егор взял дело в свои руки, отвез щенка, грозившего вырасти в теленка в приют, договорился о регулярном посещении и посильной помощи, чтобы хоть как-то направить альтруизм Василька в мирное русло. И все бы хорошо, но из приюта к ним перекочевала престарелая пуделиха Асти которую выкинули горе разводчики после того, как та перестала рожать дважды в год, а также кот Тимофей, этот никак не мог социализироваться, срочно требовалась семья. Тимоху взяли на передержку, и он стал законным членом семьи. Откуда в доме появился волнистый попугай? Аня толком не помнила, кажется, в живом уголке при детском бассейне начался ремонт. И вот еще один котенок. Психиатрическая клиника, зоотерапии, а не дом даже не зоопарк пиши объявление о котенке сказала аня вернувшись в дом василиса уже умылась усадила находку на диван уставилась в планшет косясь недовольно на маму сейчас папа будет звонить напомнила она театрально нахмурившись хорошо когда поговоришь улыбнулась буки аня звонит воскликнула василиса и ответила мелькнуло лицо олега на весь экран Аня повернулась спиной к дивану, пошла к холодильнику, чтобы выудить холодный домашний лимонад. Прошла всего-то ничего, а запыхалась, как вагоны разгружала. Скорее бы родить, и чтобы за время, пока будет в роддоме, Василиса не притащила в дом какого-нибудь несчастного паука или змею размером с бревно. Краем уха слышала, как Василиса рассказывала о сегодняшней находке, как Олег поддержал Аню, говоря, что обязательно нужно найти, сегодняшних хозяев котенка, если не получится новых. Вот-вот появится братик, остальные животные уже взрослые, умеют себя вести, а этот котенок маленький. Также Василиса посетовала, что в первый класс ее не взяли, сказали маленькая. Другие девочки из садика пойдут в школу, ей же целый год еще ходить в сад. Садик, конечно, хороший, британский, но она все равно уже взрослая. Еще и Тима дразнится а он вообще мальчишка. Лучше в садик ходить, чем мальчиком быть». Между тем Аня подсела к дочке, махнула Олегу рукой. Не верилось, что этот дочерно загорелый, похудевший мужчина и ее бывший муж. Он действительно уехал волонтером в Гватемалу, примкнул к благотворительному проекту, работал в госпитале, строил с ними новые, помогал людям в странах третьего мира. Сейчас возглавил Один из построенных им же госпиталей. Денег, как понимала Аня, его деятельность приносила немного, но давала главное – чувство необходимости, фундаментальной правильности того, что он делал и продолжает делать. Силы жить, двигаться, главное – не пить. Вот уже три года, как Олег не прикасался к спиртному. Однажды признался, что первый год было невозможно сложно. Сейчас совершенно не тянет. Слишком грандиозные планы на жизнь появились у человека. Слишком много людей зависело от него, чтобы оставить смысл существования на дне стакана. До конца понять выбор бывшего мужа Аня не могла. Зато искренне радовалась за некогда близкого человека и еще сильнее за то, что Василисе было кем гордиться. Василиса постоянно была на связи с отцом. Писала ему, звонила. Он отвечал взаимностью – Звонил, привозил интересные подарки и море рассказов о далеких странах, людях, обычаях, о том, что есть совершенно другая, неизвестная ей планета. Аня считала, что это обогащает внутренний мир ребенка. Егор считал точно так же, безоговорочно поддерживал жену в этом вопросе. Первое время, правда, проявлял настороженность, убедившись, что Олег всегда трезв, отпустил вожжи. Егор никогда не просил называть себя папой. Напротив, объяснил значение слова «отчим». Сказал, что это огромная честь для мужчины стать отчимом. Ведь не каждому разрешают войти в семью, где есть уже мама и ребенок. Такое право нужно заслужить. И Егор неимоверно счастлив и горд, что удостоился его. Ведь речь о Васильке и ее маме – самых-самых лучших девочках на свете. Василису такое объяснение устроило. Она с гордостью представляла Егора отчимом, рассказывала, что родной ее папа строит госпитали для бедных деток и лечит их, а сама она – самая настоящая счастливица. Не каждой девочке так повезло. Иметь папу, самую лучшую маму и отчима, который к тому же ее самый лучший друг – стройная теория отлично вошла в сознание малышки, не разрушая гармонию внутреннего мира. «Привет, Ань», – сказал Олег, улыбнувшись. «Мне кажется, или ты перехаживаешь?» «Есть немного», – кивнула Аня. «Устала, сил нет. Как ты? Как Джоди?» «Окей, окей», – услышала Аня сначала довольный, звонкий голос подруги Олега, а потом только появилось ее лицо. Уже год Олег жил с латиноамериканкой, родом из Луизианы, США. Он отвратительно говорил на английском. Она совершенно не знала русский. Но каким-то образом они понимали друг друга. У обоих были проблемы с визами. Олег не мог получить американскую. У Джоди вырисовывались проблемы с видом на жительство в России. Они строили очередной госпиталь, в какой-то забытой всеми богами деревни, где жители лечились у шаманов. О будущем собирались думать когда-нибудь в будущем. Сейчас важнее было найти финансовую помощь для строительства и необходимые лекарства. Аня приветливо помахала Джоди, вслушиваясь в ее быструю речь, поняла, что очередной раз ничего не поняла, но от чистого сердца счастлива видеть подругу Олега, Счастливо, что он счастлив. На целых два счастливых человека больше на свете. Прекрасно ведь. С улицы послышался многоголосый лай. Громче всех заливался тапок. Асти гавкнула пару раз для отстрастки и продолжила греть бочка на солнце. Коля подал голос от забора. Покидать наблюдательный пункт в надежде поймать пару белок он не собирался. Должна быть в жизни пса мечта. Коля мечтал схватить белку. Аня вышла на крыльцо. Вдоль дорожки шла Милана, толкая впереди себя коляску для двойни. Сумку, совсем необходимым для новорожденных, несла Маша Мельникова, временная помощница. После родов Ани она вернется в родную гавань, к ним с Егором где работала уже пару лет. Иначе бы они не потянули свое беспокойное хвостатое хозяйство, полный рабочий день и Василису. Рядом на велосипеде ехал Тимур. Он то обгонял процессию, то отставал, но старался держаться поблизости, переняв манеры руса. Привет, поприветствовала мила Аню. Неловко обняла, помешал объемный живот последний. Я принесла том-ям по беременному рецепту, усмехнулась она. Ты просила. Рус, увидев, что обе беременные подсели на тайскую кухню, дабы не спорить и не приводить массу аргументов, которые будут отметены беременным мозгом, переработал рецепты, включая знаменитый том-ям. «Давай», – довольно потерла руками Аня. «Может, все-таки не надо?» – засомневалась Милана. «Вдруг роды начнется, а ты том-яма наелась». Последние исследования показали, что пищевой рацион матери «Практически не влияет на здоровье новорожденного», – возразила Аня. «Когда, кстати, мы увидим нашего братика?» – широко улыбнулась Милана. «Почти месяц уже ждем, правда, девочки?» – заглянула с любовью в коляску, где сопели две крошки. «Договаривались же вместе родить!» – якобы возмутилась Милана. «А вы задерживаетесь?» «Это не мы задерживаемся, а вы поторопились!» – Аня тоже заглянула в коляску. «Хорошенькие какие!» Крошечки совсем, но уже видно, что вырастут настоящие красавицы. Ох, поскорее бы родить сынишку, познакомиться с ним, увидеть на кого похож, вот бы на Егора. Зачем мальчишке хрупкое телосложение и щеки? У них с Миланой был одинаковый срок. ПДР ставили разницей в неделю. Но из-за того, что девочек две, они поспешили осчастливить родителей чуть раньше. Их с Егором сынишка упрямился задерживался в пути. «Рус к вечеру приедет только», вздохнула Милана. «Жалко его. Мотается каждый день в такую даль. Но лето, солнышко. Девочки на улице третий день. Тими раздолье». Василису тоже с улицы не загонишь, кивнула Аня. Они уселись на качели, пользуясь небольшой передышкой. Никто не плакал, не ругался. Василек с Тимуром были не разлее вода, но это не мешало им скандалить каждые полчаса чтобы после выгораживать друг друга перед родителями. Не лаял, не мяукал, не чирикал, не находил нового питомца с требованием оставить себе. Мужья не суетились вокруг. Не гремел грозно Рус, когда Милана поднимала коляску, не подпрыгивал на каждый вздох Ани Егор. Не следила строгим взглядом Галина Аликовна, как бы внукам не пришло в голову обидеть жен, она их такому безобразию не учила. «Не перерос ли очередной конфликт правнуков в драку? Не хватало еще Тимуру не уступить Василисе? Мужчина? Будь любезен, помни, что перед тобой девочка и сестра». Прошел час, второй, третий. Все равно дети ругались, крохи время от времени плакали, собаки вносили посильную лепту в разноголосье загородной жизни. Балбес стащил панамку Маши, сделав себе игрушку – Коля в отчаянии ругался с белками. Асти время от времени подходила, выпрашивая лакомство. Барбара Антония спала без задних ног, чтобы ночью устроить тыг дык Попугай попытался совершить побег из клетки, но быстро понял, что ничего нет лучшего, чего дома. К вечеру вернулись мужья. Дружно ужинали. Готовил, естественно, рус. Егор накрывал и сыпал шутками направо и налево. У Ани аппетита не было. Как-то странно она себя чувствовала. Не зря. Через девять часов Васильевский остров огласил первый крик Сабурова Давида Григорьевича. «Три килограмма восемьсот пятьдесят граммов, пятьдесят четыре сантиметра ростом, твердая девятка по шкале Абгар».